Глава десятая. Вернувшись в комнату почти под утро, я обратила внимание, как неестественно, прямо спит фарцева. Косицына свернулась клубком, замотавшись в пододеяльник. И Сойкина посапывала наполовину, свесившись с узкого дивана. Свое спальное место я защитила понадежнее, чем каплин, используя силу амулета. Уже засыпая, расслышала за окном шорохи и постукивания. Элиот примчался доложить, что вампир освободился с помощью загулявшейся парочки вожатых. Я велела ему наблюдать за вампиром, не попадаться на глаза и не забывать о главном задании — вычислить ренегата. Не успела я закрыть глаза и провалиться в сон, как меня растолкала Зоя. Машинально перехватила ее руку, вцепившуюся в плечо, и вывернула на болевой. «Майка, ты чего дерёшься?» — недовольно скривилась наглая возмутительница спокойствия. А я не сразу сообразила, кто такая и где нахожусь. Хорошо еще, что не ощущала от девчонки опасности. А то действительно ударила бы и чего-нибудь сломала. «Чего тебе?» — просипела охрипшим спросонья голосом. «Утро же! Вставай, а то на зарядку опоздаем. Если поторопишься, то в ванной успеешь сходить». «Угу». Я поднялась, обводя недовольным взглядом соседок. Сойкина взлохмаченная и полусонная отчаянно зевала и растирала затекшую шею. Зато Фарцева свежая и бодрая прихорашивалась перед зеркалом. Вроде вела себя как обычно, но взгляд, который я поймала в отражении, уже не принадлежал человеку. Нет, никаких физических изменений визуально не наблюдалось. Только чувство опасности зашкаливало, предупреждая о хищнике, который вышел на охоту. Светлана чему-то усмехнулась и продолжила расчесывать золотистые волосы, а я, невольно опустив глаза, заметила разорванный защитный круг. Косеицына. Защита, рассчитанная на вампиров, спокойно пропустила человека. А этот дуреха вместо того, чтобы переступить линию из соли, разметала ее в разные стороны. Не подавая виду, что меня это задело, я поднялась и поплелась в душ. Зарядка на свежем воздухе взбодрила хотя я бы предпочла полноценную разминку на все группы мышц. Этому телу требовались регулярные тренировки, чтобы обрести хотя бы десятую часть привычной силы. С Валентином я поздоровалась издалека, как и с остальными членами отряда. В столовой мы нарочно сели рядом, чтобы перекинуться парой слов. Фарцева. Глазами указала ему на девчонку, от которой стоило держаться подальше. Хватов, Симочкин и вожатый Сергей. — негромко перечислил Валька вампирский ночной улов. Но этих я уже вычислила, а заодно ребята из средних и младших групп. Пролетела лишь первая ночь, а вампиры успели перешерстить все отряды, обращая активистов. После столовой нас собрали на площадке с флагом, чтобы объявить, чем мы будем заниматься сегодня. Вчера больше половины ребят не горели желанием участвовать в общественно-культурной жизни. Зато сегодня, следуя примеру лидеров, смело записывались на участие в предстоящем концерте. Каплин вызвался помочь нам с Ириной со Стенгазетой и предложил не ограничиться одним выпуском в неделю. Интересных тем, о которых можно рассказать пионерам, нашлось столько, что хоть через день выпуская номера. Косицына с чего-то вдруг запротивилась, делая акцент на то, что хорошего должно быть и в меру. Но против агитационных плакатов ничего не имела. А еще припрягла нарисовать декорации к сценкам. Надежда у нас была только на Желтовскую, потому как я художественным талантом не обладала. Но у меня хотя бы чертежи получались, а вот у Вальки каракули уродливые выходили. «Кто желает в волейбольную команду записаться?» К нам подошел Павел Геннадьевич, физрук. «Я хочу!» — сразу же согласилась Фарцева. «И я, и я!» Одновременно отозвались Кочкина и Стародубцева. «Можно мне?» — услышала разговор девчонка из второго отряда Кати Ложкиной, если не ошибаюсь. «Можно, всем можно», — кивнул мужчина. «В зависимости от количества участников сформируем команды». «Я бы тоже поиграл», — подал голос Димка Прошин. «Хм, для ребят я хотел предложить футбольную команду. Кто за?» «Дмитрий, давай так. Если будет еще пара желающих, сформируем смешанную команду». «Футбол — настоящий спорт», — авторитетно заявил Хватов. «Меня запишите. И Симочкина тоже». Я не планировала никуда записываться, но получила толчок в спину и вылетела вперед, как раз, когда Курганов уточнял списки волейбольных команд. «Киреева, записываю. Только у Наума Петровича уточним, что тебе заниматься можно». «Но я не...» «Она участвует», — перебила меня косица, на которую я и заподозрила в подставе. Физрук, кивнув, вписал мою фамилию в блокнот. «Я тоже в волейбольную». Зачем-то вызвался Валентин. «Отлично», — обрадовался Курганов, которому на футбол записалась половина мальчишек первого и второго отрядов. «Тогда еще один желающий в смешанную команду. Кто?» — обвел нас взглядом. «Я. Меня возьмите», — вылез вперед знакомый круглолицый мальчишка, которого из-за лишнего веса свои же не захотели принимать в команду. «Нам-то зачем эта милюзга? буркнула я. «Для количества», — хмыкнул Валька. Лениво покидав мячик, потому как игра показалась скучной, понаблюдала за жертвами вампиров. На самом деле жертвами они не выглядели, только вели себя сдержанно, как это свойственно большинству взрослых. Я бы не обратила внимания, если бы сама не видела, как кормятся местные кровососы. Ближе к обеду, когда мы отправились в библиотеку, чтобы доделать стенгазету, Среди руководства возникло нездоровое шевеление. Куда-то сорвался Кипятков вместе с Погореловым. Из медблока с белым пластиковым чемоданчиком выскочил Наум Петрович. Старшая вожатая забегала, отдавая распоряжение ребятишкам разойтись по комнатам. Что-то случилось? Из окна библиотеки открывался хороший обзор на прилегающую территорию. Внизу на площадке перед воротами стоял белый рафик с красными полосами и милицейский уазик. Заметив, в какую сторону направились люди с носилками, мы рванули следом. Через парк, минуя жилые корпуса, велась каменная тропинка, заканчивающаяся ступенями. Широкие с удобными перилами и ограждением они вели к озеру Маагдеш, которое сверху смотрелось круглым блюдцем с яркой бирюзовой водой. Но внимание набежавших зрителей из числа старших ребят и вожатых привлекли не местные красоты, а распластавшиеся на камнях тело. На смотровой площадке метрах в пятидесяти от тропы валялись босоножки. А на ограде, через которую случайно не свалишься, торчал клок одежды. Его как раз осматривал мужчина в униформе и с круглой фуражкой на голове. Еще один в повседневной одежде фотографировал место преступления. «Похоже на несчастный случай», — Расслышали мы слова милиционера. Странно только, зачем она сюда полезла. «Валентин Сергеевич, есть предположение?» Бледный зеленый директор пионерлагеря, лагеря, которому адресовались вопросы, только покачал головой. Понятия не имею, чего это ей в голову взбрело. Весь персонал проходил инструктаж и в журнале по технике безопасности расписывался. У меня с этим строго. Да и Лидочка казалась с виду благоразумной девушкой из хорошей семьи. Информацию мы уточним. Человек в форме кивнул самым серьезным видом. Сколько гражданка Смирнова у вас проработала? «Месяц еще не прошло. Сами понимаете, работа сезонная, ставка временная. В кулинарное училище запрос направляем. И нам оттуда присылают поваров на практику. Лида на последнем курсе училась, нареканий никаких. Вон, и Римма Львовна ее хвалила. Старательная девушка, исполнительная. Она же практикантом, прежде чем на кухню допустить проверку, устраивает». «Думаешь, дело рук призрака?» Валька шепотом озвучил вопрос, который крутился у меня в голове. «Кто знает?» — я пожала плечами. Но первой жертвой тогда тоже стала девушка. И погибла она у озера. Долго глазеть на место трагедии нам не позволили. Налетела старшая вожатая, которая мигом развернула всех любопытных и сопроводила до корпусов лагеря. Оказавшись в библиотеке, мы снова вернулись к статьям о прошлой трагедии. Но теперь уже целенаправленно разыскивали информацию о жертвах черного спелеолога. Предположений и вопросов, с какой стати он вдруг появился спустя 17 лет, возникло немало. Почему он пропал на такой долгий срок? Не было ли других несчастных случаев? Случайно ли первыми жертвами стали молодые девушки? Если призрак действительно убивает, значит ли это, что завтра следует ожидать еще один несчастный случай? Призрак ли черный спелеолог на самом деле? Или же удачно маскирующийся вампир? Расследование само по себе меня интересовало мало. Подумаешь, в мире постоянно кто-то умирает. Однако я приняла живое участие в мозговом штурме, рассчитывая таким способом быть в курсе событий. Нужны доказательства. Взбудораженный событиями разошелся Валентин. Кто нам поверит? Вы о чем вообще? Ирина посматривала на нас с недоумением. О вампирах! сообщил мальчишка, ухнувший от удивления девчонке. Желтовская сразу поверила в то, о чем мы говорили, особенно когда показали ей статьи из газеты и поделились собственными наблюдениями. Скажи такое коситься, но и она подняла бы нас на смех, а взрослых и говорить нечего. Однако сидеть, сложа руки и наблюдать, как вампиры паразитируют за счет советских пионеров, ребята не хотели. Для начала мы взялись простудировать доступную литературу и выяснить, что из написанного правда, а что вымысел. Солнечный свет для кровососов не опасен, хотя днем они предпочитают не выходить из дома. Вчера Виталина Захаровна появлялась на людях, да и Герман спокойно разгуливал по улице. Они вспыхнул факелом, как это обыгрывалось в книгах. Версию с чесноком решили проверить сегодня же, разжившись им на кухне у Римы Львовны. После того, как из салонок исчезла соль, она распорядилась убирать на ночь наборы для специй и запирать продукты в кладовой под замок. А вот святой воды взять было неоткуда. В Советском Союзе люди в Бога не верили. Во всяком случае, открыто. У той же Желтовской на шее висел маленький крестик, который с ее слов тайком от родителей ей подарила бабушка и попросила никому не показывать. «А что будет с теми, кого вампиру укусили?» Задалась девчонка логичным вопросом. «Они тоже превратятся в монстров? Ладно, Фарцева, она всегда вела себя заносчиво. Но Олю Кочкину я не узнаю». «Вряд ли превратятся», — поразмыслив, рассудил Валька. «Ампирская сама говорила, что их семья живет здесь 300 лет. а замки в горах и соленом озере по округе ходит дурная слава. Но не настолько, чтобы отводить туристов». Наоборот, санаторий в прошлом, а теперь пионерский лагерь — идеальный вариант для прикрытия. Люди приезжают из разных уголков Советского Союза, где ничего не слышали о местных легендах. Если бы они всех подряд превращали в вампиров, те обязательно бы себя выдали. Согласна, думаю, что вампирские устроили здесь банальную кормушку. Зачем гоняться и искать свежую кровь? Проще ведь сделать так, чтобы жертвы сами спешили в расставленную ловушку. «Но они явно на себя не похожи. Неужели никто этого не замечает?» — поразилась Ирина. «Если ты обратила внимание, то укушенные ведут себя образцово, участвуют в общественной деятельности и не нарушают правил», — хмыкнула я. «Кто же будет смотреть на мелочи, когда подросток вдруг взялся за ум?» «Наоборот. Обрадуются и припишут заслугу, что повзрослел, набрался ответственности».